Когда он попытался перешагнуть через него, но сделал это недостаточно ловко и задел ногой выпирающую ключицу. Верхняя часть скелета вместе с черепом и грудной клеткой сдвинулась в сторону, покачнулась и рассыпалась по полу. Цепочка с колоном глухо звякнула о бетон. Почему-то Сергей вообразил, что Полина обязательно заберёт цепочку себе.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 Сергей сразу узнал оружие, запомнившееся благодаря звучному названию Глок и ещё потому, что отец как-то сказал, что это очень хорошая модель. Пистолет принадлежал коменданту маршальской. По сердцу царапнула когтистая лапа страха. Сергей почувствовал, как у него подкашиваются ноги, а руки ослабли настолько, что он едва не выронил осветительный прожектор.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 Порой Полина ковыряла в замучной скважине одним крючком, а иногда засовывала туда целых три. В самом замке время от времени что-то скрижетало и щёлкало. При каждом таком щелчке Сергей вздрагивал с затаённой надеждой, но Полина, как ни в чём не бывало, продолжала своё занятие.